Глава 16. Глубинные убеждения. Фундаментальные представления о себе, других и мире. Глубинные убеждения ⁇ это фундаментальные, глобальные, абсолютистские, категоричные, чрезмерно обобщенные, глубоко укоренившиеся и крайне устойчивые представления и идеи человека о самом себе других людях и мире в целом, лежащие в центре системы убеждений человека и представляющие собой, по выражению ковпака, матрицу личностных смыслов человека. Глубинные убеждения человека о себе, других людях и мире формируются и развиваются в детстве, юности и подростковом возрасте в процессе познания себя, других и мира и возникают в результате осмысления опыта взаимодействия со значимыми другими. Формирующиеся, как правило, в ранний период жизни человека, глубинные убеждения обусловливают текущие способы восприятия человеком себя, других людей и мира, и влияют на его процессы мышления, внимания и памяти, а также выбор стратегии поведения в настоящем моменте времени. Иными словами, выработанные в прошлом глубинные убеждения продолжают оказывать влияние на текущее восприятие человеком тех или иных ситуаций, поскольку являются неосознаваемым фундаментом возникающих в конкретных ситуациях автоматических мыслей и сопутствующих эмоциональных, телесных и поведенческих реакций. Центр мировоззренческой системы. В силу того, что глубинные убеждения формируются в нежном сенситивном возрасте, когда ребенок не может критически отнестись к явным или имплицитным посланиям значимых других, он может принимать любые их высказывания или действия за чистую монету, независимо от того, являются ли они правильными и корректными. Трава зеленая, я тебя люблю. Или же неверными и некорректными ты плохой, все люди злые. Как пишет Фримен, если человек еще в детском возрасте от значимых лиц узнал о том, что ему не хватает ума, ты глуп, социальных навыков, разве ты не знаешь, как здороваться с людьми? То может впитать в себя эти правила как часть более общих правил, или, проще говоря, негативных самоутверждений. Глубинные убеждения, как центр мировоззренческой системы человека, позволяет ему с самого детства ориентироваться в сложном и многообразном мире. А поэтому даже в более зрелом возрасте он может не сомневаться в их истинности и полезности, тем более что некоторые из них могли отчасти верно отражать действительность и помогать ему в детстве. В частности, как отмечает Ли Дэвид, Эти убеждения могут помочь ребенку справиться с ситуацией вместо того, чтобы подвергаться дальнейшему насилию или отвержению со стороны родителей, в связи с чем, например, вера в то, что взрослые хорошие, даже если это влечет за собой восприятие себя как плохого, может повысить чувство безопасности у детей. Устойчивые паттерны восприятия. Тем не менее, Глубинные убеждения – всего лишь идеи, которые не являются истинной. Даже если в детстве человек в ряде ситуаций сделал вывод о своей слабости или плохости, сегодня его представления о себе, других и мире могут быть тем более неактуальными. Однако глубинные убеждения настолько фундаментальны, что даже взрослый человек может относиться к ним как к истине не видеть разницы между этими представлениями и реальностью, и продолжать думать и вести себя так, будто эти убеждения действительно правдивы при любых условиях и во всех ситуациях. Например, человек может продолжать верить в то, что он беспомощный, несмотря на большой опыт принятия самостоятельных решений. С точки зрения лихи, устойчивость и фундаментальность глубинных убеждений может объясняться тем, что их возникновение может быть связано с эмоционально важными событиями, произошедшими в раннем возрасте, до начала использования языковых и когнитивных навыков, позволяющих обрабатывать информацию на более высоком уровне. Формирование дисфункциональных глубинных убеждений Дисфункциональные глубинные убеждения довольно часто образуются вследствие травматических событий и их интерпретаций, пережитых в детском, юношеском, подростковом или даже более зрелом возрасте. Арнс выделяет три основных способа формирования глубинных убеждений в раннем периоде жизни. Непосредственный опыт, например, постоянные наказания родителями ребенка за проявление эмоций моделирование, подражание ребенка наблюдаемому поведению значимых лиц, а также вербальная информация, скажем, послания значимых лиц, касающиеся никчемности или непривлекательности ребенка, или определенные поучительные нарративы, разумные предупреждения и полезные инструкции. Об этом очень емко высказывался Лихи. Когда родители жестоко обращаются с ребенком, он не перестает их любить. Он перестает любить себя. Нередко случается так, что дисфункциональные глубинные убеждения, сформированные в результате осмысления раннего травматического опыта, подкрепляются происходящими в более зрелом возрасте стрессовыми событиями, которые, как кажется человеку, лишь подтверждают правдивость его глубинных представлений о себе, других, и мире. Так или иначе, сохраняющиеся дисфункциональные глубинные убеждения, являющиеся фундаментом промежуточных убеждений и автоматических мыслей, обусловливают предуготовленность человека неадаптивно реагировать на определенные события, и по этой причине создают эмоциональные проблемы и оказывают негативное влияние на самочувствие и поведение человека в настоящем моменте времени. Три вектора дисфункциональных глубинных убеждений. Итак, глубинные убеждения представляют собой фундаментальные и крайне устойчивые представления и идеи, которые имеются у человека в отношении самого себя, других людей и мира в целом. Примеры автоматических мыслей, отражающих три этих вектора дисфункциональных глубинных убеждений, представленные на рисунке 19, который вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Функциональные и дисфункциональные глубинные убеждения. Необходимо понимать, что глубинные убеждения не всегда дисфункциональны. Так положительный жизненный опыт и его интерпретация может приводить к формированию функциональных позитивных, конструктивных и рациональных глубинных представлений человека о себе, других и мире. Большинство людей в течение большей части жизни придерживаются функциональных глубинных убеждений, которые могут выражаться в форме адаптивных и реалистичных автоматических мыслей. Я обычный человек со своими достоинствами и недостатками. В целом я хорошо справляюсь с трудностями. «Большинство людей меня принимают», «Я привлекательный», «Мир по большей части безопасен» и так далее. Итак, каждый человек обладает целым набором функциональных и дисфункциональных глубинных убеждений. В нормальном состоянии первых из них человек придерживается в большинстве сфер жизни, в то время как вторые находятся в спящем режиме. Дремлющие дисфункциональные глубинные убеждения обычно активируются в периоды эмоционального стресса при возникновении ситуаций, угрожающих этим убеждениям. Однако в некоторых случаях эти негативные убеждения активны практически всегда. Уровни мышления представлены на рисунке 20, который вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге категории дисфункциональных глубинных убеждений. Выделяются три категории глубинных убеждений. Глубинные убеждения, относящиеся к категории беспомощности, отражают глобальные представления человека о собственных способностях самостоятельно совладать с теми или иными жизненными трудностями и влиять на самого себя, других людей и события. Глубинные убеждения, относящиеся к категории непринятия, делятся на подкатегории никчемности непринятия себя и непривлекательности непринятия другими. Схематично это показано на рисунке 21, который вы можете найти в PDF приложении к данной аудиокниге. Стоит отметить, что у некоторых людей могут присутствовать глубинные убеждения, относящиеся сразу к двум или трем категориям. Соотношение никчемности и непривлекательности. Чтобы определить, какая сторона в глубинном убеждении непринятия является ведущей, никчемность – непринятие себя, или непривлекательность – непринятие другими, Терапевт может поинтересоваться у клиента, считает ли он себя таковым больше для других людей или же для себя самого? В первом случае ведущей будет категория непривлекательности, а во втором никчемности. Однако в любом случае никчемность и непривлекательность являются двумя сторонами одной категории непринятия, сформулированной ковпаком, которые зачастую довольно сложно отделить друг от друга. Однако, как подчеркивает Джудит Бек, глубинные убеждения категории никчемности зачастую имеют морализаторский оттенок. При этом, как замечает Ковпак, одна и та же дисфункциональная автоматическая мысль может указывать на разные категории глубинных убеждений, и даже на все три – никчемности, непривлекательности и беспомощности. Для эффективной психотерапии важно корректно категоризировать глубинные убеждения, поскольку, например, для человека с убеждением непривлекательности терапевтические интервенции могут быть направлены на формирование контактов с другими, а в случае с никчемностью – на выполнение действий, ведущих к чувству собственной успешности. Предвзятая фильтрация информации Итак, дисфункциональные глубинные убеждения, как правило, активируются в периоды эмоционального стресса при возникновении триггерных ситуаций, угрожающих этим ядерным представлениям человека о себе, других людях и мире в целом. В такие стрессовые периоды функциональные глубинные убеждения отходят на второй план, уступая место дисфункциональным, деструктивным, негативным, иррациональным глубинным идеям в которые человек не так сильно верил, когда не находился в стрессе. Активизировавшиеся дисфункциональные глубинные убеждения определенным образом искажают и отфильтровывают информацию о себе, других и мире, и напоминают линзы, из-за которых человек тенденциозно обрабатывает информацию, но при этом даже не догадывается, что его восприятие искажено влиянием глубинных убеждений. Дисфункциональные глубинные убеждения заставляют человека чаще фокусироваться на негативной информации, подтверждающей его убеждения, а также игнорировать или обесценивать позитивную информацию, противоречащую этим убеждениям. Нейтральная и позитивная информация также может преобразовываться в негативную, чтобы соответствовать дисфункциональным глубинным убеждениям и укреплять их. Механизм влияния дисфункциональных глубинных убеждений схематически представлен на рисунке 22, который можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Избирательность мышления, внимания и памяти Таким образом, деструктивные глубинные убеждения способствуют избирательности и предвзятости мышления, внимания и памяти. Человек обращает внимание, запоминает и воспроизводит в памяти прежде всего информацию, подтверждающую его глубинные убеждения, и практически не замечает, не запоминает и хуже вспоминает информацию, не вписывающуюся в его ядерные представления о себе, других и мире. Или даже неосознанно придумывает воспоминания, согласующиеся с активированным в данный момент времени дисфункциональным глубинным убеждением. Говоря иначе, любая информация о прошлом, настоящем и будущем отфильтровывается так, чтобы соответствовать дисфункциональным глубинным убеждениям, что ведет к их постоянному самоподкреплению и обусловливает их ригидность и стойкость. Интерпретация информации С позиции «да-но». Как подчеркивает Р. алихи глубинные убеждения похожи на закрытые системы, поддерживающие свое существование и исключающие из сознания, способствующие изменениям информацию. Человек буквально чувствует, что его убеждения правдивы и адекватны, несмотря на их ошибочность и наличие противоречащих факторов и опыта и продолжает истолковывать любую информацию и весь свой прошлый, текущий и даже будущий опыт с позиции «да, но». Например, человек с глубинным убеждением, выраженным в автоматической мысли «я не привлекательный», будет, прежде всего, фокусироваться на отвержении и непринятии со стороны окружающих, приписывать негативное значение нейтральным действиям и высказываниям других людей – чтобы подтвердить собственное глубинное убеждение и игнорировать или обесценивать любые проявления внимания, уважения и принятия, исходящие от других. Это не про меня. Это ко мне не относится. Это случайность. Итак, активировавшиеся глубинные убеждения ухудшают способность человека оценивать адекватность порождаемых ими искаженных автоматических интерпретаций событий, В силу чего человек рассматривает эти субъективные выводы и автоматические трактовки как факты реальности, не сверяясь с объективными, противоречащими данными. Когнитивно-поведенческий защитный пояс. Более того, поскольку человек неосознанно выстраивает вокруг глубинных убеждений защитный пояс в виде промежуточных убеждений, правил условных предположений и отношений и компенсаторных стратегий, гиперкомпенсации, избегания, капитуляции, его глубинные убеждения так и остаются настройками по умолчанию, поскольку не подвергаются оспариванию, которое к тому же, как замечает Лихе, часто бывает затруднено, поскольку контрдоказательства считаются аберрацией. Помимо этого, как уже отмечалось, Промежуточные убеждения и компенсаторные стратегии способствуют укреплению негативных глубинных убеждений, равно как и усилению ложной веры в необходимость постоянного использования этого защитного пояса с целью защиты от деструктивных глубинных убеждений. Таким образом, промежуточные убеждения и копинг-стратегии с одной стороны являются своего рода защитой от глубинных убеждений, а с другой способствуют их подкреплению. Парадокс защитного пояса схематически изображен на рисунке 23, который можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Посему изменение дисфункциональных глубинных убеждений осуществляется в том числе за счет модификации промежуточных убеждений, условных предположений и, вытекающих из них, компенсаторных стратегий, Без преобразования последних, как отмечает Арнц, не будет доступна или обработана информация, опровергающая существующие промежуточные и глубинные убеждения. Порочный круг самоподкрепления глубинных убеждений. Итак, мышление человека определяется его доминирующими и самоподкрепляющимися дисфункциональными глубинными убеждениями наличествующими за пределами его сознания и нередко играющими роль негативного самосбывающегося пророчества. Определенное дисфункциональное глубинное убеждение может влиять на принимаемые человеком решения и осуществляемые им выборы, вследствие которых он может вновь и вновь оказываться в схожих негативных, стрессовых и проблемных ситуациях, которые будут, ложно, восприниматься им как доказательство правдивости его глубинных убеждений. Так женщина может постоянно выбирать токсичных мужчин, поскольку верит в то, что она ущербна и недостойна большего. А негативное поведение ее партнеров, скажем, побои и измены, будет восприниматься как вполне логичное и закономерное, поскольку вписывается в ее негативную «я» концепцию и подкрепляет ее. После очередной порции побоев и измен очередного токсичного партнера, такая женщина может сделать очередной искаженный вывод о достоверности ее негативных глубинных убеждений о себе. Видимо, я на самом деле заслуживаю такого отношения со стороны мужчин, ведь я ущербная. Раз меня бьет, и мне изменяет даже такой мужчина, то на большее мне рассчитывать не стоит. Я смогу построить отношения только с еще более токсичным партнером. Механизм клинической декомпенсации. Неактивные, дремлющие, дисфункциональные глубинные убеждения, которые могли бы активироваться при возникновении стрессовых для человека ситуаций, угрожающих его глубинным убеждением, до поры до времени не компенсируются за счет промежуточных убеждений и компенсаторных стратегий. Однако, когда промежуточные убеждения – и вытекающие из них компенсаторные стратегии перестают срабатывать, дисфункциональные глубинные убеждения, что называется, поднимают голову и начинают создавать негативные автоматические мысли, которые приводят к избыточным эмоциональным реакциям, а также дискомфортным физиологическим и проблемным поведенческим последствиям. Действительно, большинство эмоциональных расстройств формируется в силу активации глубинных убеждений на фоне угрожающих им триггерных событий, что приводит к тому, что дисфункциональные автоматические мысли начинают чаще возникать в конкретных ситуациях, создавая избыточные эмоции и их телесные проявления, а также побуждая человека выбирать неадаптивные модели поведения. Механизм декомпенсации И пример механизма декомпенсации схематически изображены на рисунках 24 и 25, которые можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Последовательная модификация уровней мышления. Важно понимать, что работа по изменению дисфункциональных автоматических мыслей также ведет, пусть и к более медленному, изменению промежуточных и глубинных убеждений. И некоторым людям на определенном этапе будет достаточно работы только с автоматическими мыслями. Однако модификация как автоматических мыслей, так и промежуточных убеждений, правил, условных предположений и отношений будет вести к более серьезным положительным изменениям глубинных убеждений которые при активной и последовательной работе на двух верхних уровнях мышления могут со временем поменяться даже сами по себе. В тех случаях, когда изменение автоматических мыслей и промежуточных убеждений не приводит к желаемым результатам, важно осуществлять работу по изменению дисфункциональных и укреплению функциональных глубинных убеждений. Законы дидактики Когнитивно-поведенческая терапия осуществляется по законам дидактики от простого к сложному. Поэтому психотерапевтическая работа ведется сначала на более поверхностном и податливом для изменений уровня автоматических мыслей и только потом затрагивает лежащие в основе этих автоматических мыслей промежуточные убеждения, правила, условные предположения и отношения и глубинные убеждения о себе, других и мире. Однако некоторые специалисты предпринимают попытки сразу изменить дисфункциональные глубинные убеждения в надежде на то, что изменение фундаментальных представлений человека о себе, других и мире позволит обрушить уровни дисфункциональных автоматических мыслей и промежуточных убеждений. Как замечает Ковпак, Такие изменения возможны только с теми редкими людьми, которые до обращения к психотерапевту самостоятельно проделали колоссальную работу над своим мышлением и поведением. Итак, в силу ригидности и фундаментальности дисфункциональных глубинных убеждений, их изменение на ранних этапах терапии будет неэффективным, в связи с чем Джудит Бек пишет о том, что приступать к изменению глубинных убеждений Лучше всего в середине терапии, когда клиент разовьет способность критически относиться к автоматическим мыслям и промежуточным убеждениям, когда он уже достигнет улучшения своего состояния и снижения симптоматики, и когда терапевтические отношения станут более крепкими и доверительными. Способы выявления глубинных убеждений Ниже представлен список техник и приемов, с помощью которых терапевт на сессии может помочь клиенту выявить его глубинные убеждения о себе, других людях и мире в целом. Отслеживать глубинные убеждения, выраженные в форме автоматических мыслей. Отслеживать часто повторяющиеся или схожие автоматические мысли и темы в различных ситуациях. Отслеживать схожие триггерные ситуации, в которых активируются глубинные убеждения. Найти объединяющие элементы в автоматических мыслях и триггерных ситуациях. Попросить клиента закончить предложение ⁇ Я ⁇ другие люди ⁇ мир ⁇ Применить технику вертикального спуска, падающей стрелы для прояснения значения автоматической мысли. Напрямую спросить об имеющихся у клиента глубинных убеждениях о себе, других людях и мире. Смысл техники вертикального спуска, падающей стрелы. Чтобы выявить глубинные убеждения клиента, скрывающиеся за конкретными дисфункциональными автоматическими мыслями, и являющиеся их фундаментом, терапевт может прояснить значение этих мыслей с помощью техники вертикального спуска – падающей стрелы, стрелки вниз. Итак, проясняя значение той или иной автоматической мысли клиента из конкретной ситуации, терапевт может выявить более глубокие убеждения, которые были сформированы в прошлом, и которые представляют собой мировоззренческие позиции, на которых стоит клиент еще до столкновения с какой-либо ситуацией. Действительно, если автоматические мысли привязаны к конкретной ситуации, то значение автоматических мыслей, отсылающее к глубинным убеждениям, может быть актуально для многих, если не для всех, ситуаций. Алгоритм осуществления техники – вертикального спуска. Для того, чтобы осуществить технику вертикального спуска и выявить дисфункциональные глубинные убеждения клиента, создающие его избыточные стрессовые эмоциональные реакции посредством автоматических мыслей и обусловливающие саму его уязвимость к эмоциональному дистрессу, терапевт может выполнить несколько простых операций. Действие первое: Выберите ключевую, наиболее эмоционально заряженную и травмирующую мысль клиента из конкретной ситуации, описанной в дневнике мыслей СМЕР. Действие второе. Предположите, что эта мысль верна, правдива, и задайте клиенту вопрос, что для вас значит эта мысль, и что эта мысль говорит о вас, Других людях или мире в целом? Действие третье. Услышав ответ клиента на вопрос, снова предположите, что последствия, описанные в его ответе, верны. Примите их за факт. И задайте клиенту этот же вопрос. Вопрос о том, что этот ответ значит для клиента или что он говорит о нем, других людях или мире в целом. Действие Четвертое. Продолжайте задавать этот вопрос клиенту и получать ответы на него, выстраивая цепочку последствий до тех пор, пока клиент не придет к важным для себя утверждениям, правилам, условным предположениям и отношениям или к какому-то конечному, глобальному, фундаментальному и абсолютистскому выводу или утверждению о себе, других людях или мире в целом, дальнейших последствий у которого нет. Важно, чтобы клиент всякий раз отвечал на вопросы утверждениями о себе, других или мире, но не описанием своих эмоций или ощущений. Техника завершается тогда, когда клиент пришел к глобальному выводу о себе, других или мире, или к какому-то важному утверждению, или когда клиент начинает повторяться в своих ответах. Варианты вопросов техники вертикального спуска. Существует достаточно большое количество вариантов вопросов техники вертикального спуска, которые может задать терапевт при выполнении этой техники. Что для вас значит эта мысль? Что это для вас значит? Что эта мысль говорит о вас? Как это характеризует вас? Что это говорит о вас, других людях или мире? Если допустить, что эта мысль верна, то что она для вас значит? Если это окажется правдой, то что это будет для вас означать? Если это действительно произойдет, то что это будет говорить о вас, других людях или мире? И что тогда? Что потом? что будет происходить дальше. Самое худшее, плохое, неприятное, страшное, в этом то, что это вас так беспокоит, потому что это для вас так плохо, потому что если это окажется правдой, то и это бы значило для вас, что почему для вас так важно Почему для вас так неприятно? Пример техники вертикального спуска. Диалог. Ниже приводится пример того, как терапевт мог бы осуществить технику падающей стрелы с клиентом. Вопросы терапевта выделены жирным шрифтом. Я на свидание обязательно скажу какую-то глупость. Что для вас значит эта мысль? Что я должен быть идеальным собеседником? А если вы скажете какую-то глупость, то что в этом вас больше всего тревожит? То, что девушка посчитает меня каким-то неумелым. И если представить, что она сочтет вас неумелым, то что для вас это будет значить? Что я и правда какой-то не такой, какой-то социальный неудачник. И если это окажется правдой, то что тогда? Тогда я никогда ни с кем не смогу познакомиться. Если я никогда ни с кем не смогу познакомиться, то то я навсегда останусь в одиночестве. Я не утверждаю, что так и будет, но если представить, что так и произойдет, то что тогда? Это будет просто ужасно. А что в этом, что вам кажется самое ужасное? Что я не справлюсь один без поддержки любящего человека и впаду в депрессию? И если вы... Не справитесь и впадете в депрессию. Как это будет вас характеризовать? Как беспомощного человека. И что для вас значит быть беспомощным человеком? Это значит не справиться с жизнью, а не справляются с жизнью только неудачники. Я правильно понимаю, что в конечном итоге вы будете чувствовать себя неудачником. Да, эта мысль часто возникает у меня в разных ситуациях. Пример техники вертикального спуска. Дневник мыслей СМР. Для наглядности процесса выявления дисфункциональных убеждений после постановки ключевого вопроса для эмоционально заряженной и травмирующей автоматической мысли терапевт или клиент может нарисовать ниже этой мысли в дневнике мыслей СМР стрелку, направленную вниз, и записать ответ на вопрос в виде новой мысли, и повторять эту процедуру до окончания техники вертикального спуска, как это показано в таблице 13, которую можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Тонкости и нюансы техники вертикального спуска. Важно понимать что если за какой-то глобальной мыслью скрывается еще более общее и фундаментальное утверждение, то первая мысль будет отражать скорее промежуточный уровень убеждений, а не глубинный. Как правило, прояснение значения автоматических мыслей сопровождается ухудшением настроения клиента, поэтому терапевту, проводящему эту технику, лучше завершать ее поддерживающими мыслями о важных выводах который может сделать клиент о своих убеждениях, и прояснить ему, что эти убеждения являются всего лишь идеями, которые можно проверять и изменять, а не точным отражением реальности. На первых этапах терапии, когда у терапевта еще не сложилось с клиентом крепких терапевтических отношений, важно использовать технику вертикального спуска аккуратно и объяснять клиенту, Для чего проводится это упражнение, подводя его к мысли о том, что обнаруженные убеждения являются всего лишь идеей, а не конечной истиной. К тому же клиент может сопротивляться применению этой техники и говорить фразы из серии «Ничего это обо мне не говорит» или «Это для меня ничего не значит», поскольку может бояться того, что терапевт узнает о человеке всю обличающую правду которую он хотел бы от него скрыть. Иррациональное верование по поводу техники вертикального спуска. Если при попытках терапевта выявить значение автоматической мысли клиента, последний не выходит на уровень глубинных убеждений, а застревает на поверхностных когнициях или продолжает говорить «я не знаю», велика вероятность того, что он боится столкнуться с собственной уязвимостью и испытать чрезмерные и болезненные негативные эмоции, или опасается того, что терапевт может каким-то образом причинить ему вред. В этом случае терапевт может сформулировать гипотезу о наличии у клиента искаженных представлений и иррациональных верований в отношении высказывания им негативных мыслей о самом себе, а также при необходимости обсудить эту гипотезу с клиентом и поработать над изменением его искаженных представлений. Так или иначе, на начальных стадиях терапии вполне допустимо не опускаться на самые глубокие уровни и ограничиваться двумя-тремя вопросами о значении автоматических мыслей, поскольку клиент может оказаться не готов к встрече со своими глубинными убеждениями или, что вполне естественно, не иметь навыков работы с этими более глубокими представлениями. Перед осуществлением техники вертикального спуска терапевту полезно быстро задать себе следующие вопросы. Насколько сейчас подходящее время для выявления глубинных убеждений вашего клиента? Готов ли клиент к тому, чтобы начать работать со своими глубинными убеждениями? Насколько быстро мне следует задавать вопросы техники вертикального спуска? Какая обратная связь от клиента будет говорить о том, что технику стоит прекратить? Что я буду делать с клиентом после выявления его глубинных убеждений? Как я смогу помочь клиенту использовать знания о его глубинных убеждениях? Способы изменения глубинных убеждений. Для модификации дисфункциональных глубинных убеждений человека о себе, других людях и мире в целом в когнитивно-поведенческой психотерапии применяются следующие методы. Когнитивная реструктуризация посредством сократовского диалога. Когнитивная реструктуризация посредством когнитивного континуума. Анализ выгод и издержек глубинного убеждения. Проведение поведенческих экспериментов. Выполнение противоречащих глубинному убеждению действий. Использование поведенческой техники «действуй как будто». Проведение опросов близких людей с целью выяснения наличия у них такого же глубинного убеждения. Наблюдение за другими людьми с целью прояснения применимости глубинного убеждения к ним. Проведение рационально-эмоциональных ролевых игр. Самораскрытие терапевта. Изучение происхождения правил, условных предположений и отношений, начиная с детства.